Алексей Губарев Тайфун, книга третья. Первогодок, глава 1: Бой в пустоши. Ну, что решил, слуга Элин? Вновь потребовал от меня ответ ликвидатор. У тебя осталось меньше минуты для ответа. Кон Ливиан, я согласен на дуэль Либеро. Произнес я, приняв решение. Что и что иносы меня убьют, не было ни капли сомнений. А вот мои шансы в схватке с коном, хоть и ничтожны, но есть. «Отлично!» — обрадовался ликвидатор. «Тогда ждем. Как только небожители окажутся поблизости, я повторно предложу тебе дуэль. Как только ты примешь ее, я убью иноса, и дальше уже будем решать нашу общую проблему». Всадники стремительно приближались, а я все искал решение. При этом мозг постоянно цеплялся за то, что не мог понять. Почему Кон не желал, чтобы Рил шел с нами? Что с ним не так? Может, звери способны вмешаться в дуэль? Но это же смешно. Силы все равно не будут равны. Если только... Что там говорил Левиан про качество построения каналов? Может, у него с этим все плохо? Тогда неудивительно, почему он такой раздраженный постоянно. Не от старости, а потому что не способен стать сильнее, продолжить развитие. И по этой же причине он так жаждет приобрести Парсому в надежде, что она даст толчок в развитии. Потому и пошел на предательство Ордена, связавшись с иносами. «Ничего не хочешь сказать?» — обратился ко мне Кон, отвлекая от размышлений. «Тебе достаточно будет признать поражение, и мы оба продолжим свой путь к руинам. Всего лишь расстанешься с единицами Парсомы. Я уверен, ты найдешь способ приобрести их снова. У тебя все...» Впрочем, зачем я тебе это объясняю? Ты все понимаешь не хуже меня. Я понимал. Левиан сейчас чуть не проговорился. Вот только в чем? Что у него плохо развиты каналы? Или о том, что меня убьют в любом случае? Сдаться? Глава рода Тайфун никогда не сдается. А Кон уже дважды предал. Доверять его словам станет лишь глупец. «Бросай вызов!» — произнес я. «И нос уже рядом!» «Я вызываю тебя на дуэль, ликвидатор Алексис», – произнес Левиан, и перед глазами появились строки текста. «Кандидат номер два. Тебя вызвал на дуэль противник, владеющий лишь двумя парсомами Либеро. Ты вправе отказаться. Дополнение. Данный противник вызывает тебя на дуэль повторно и получает ограничение. 50% доступных боевых заклинаний». «Я принимаю вызов». Ответил я, одновременно создавая самое мощное боевое плетение стихии воды из доступных мне. Ледяной таран — двухзвездная техника. Был у этого заклинания весьма неудобный для противника эффект. Помимо основного удара, таран создавал довольно обширное ледяное поле, которое принимало на себя часть вражеской атаки. Нет, я не собирался бить плетением сразу. Оно будет последним шансом, если он представится, этот шанс. «Вот и хорошо!» «А теперь подожди немного, я прикончу небожителя. произнес кон и ударил. «Меня!» Я ожидал подобного и потому вовремя совершил прыжок. Стрела хаоса прошла мимо и врезалась в осушенную почву в нескольких метрах от моего ягуна. Укрываясь за телом ящера, прости меня, Ирис, я ударил в ответ такой же стрелой. Кон принял мое плетение на защитную технику, и боевая магия хаоса расплескалась бордовыми искрами по алом защите. «Ха-ха! На что ты надеешься, глупец? Лучше сразу сдавайся, иначе умрешь уставшим! Ха-ха-ха!» Расхохотался ликвидатор. «Конме, тебе нужна помощь!» — прозвучал незнакомый голос. Это неизвестный мне танк, чуть ускорившись, первым приблизился к месту боя. И нос же остановился в полусотни метров, видимо, дожидаясь, чем все завершится. Впрочем, ему же надо убить меня, а чьими это руками случится, неважно. «Не смей сюда лезть, Виша! Это моя добыча!» «Лучше займись чернышом! Прикончи эту неблагодарную тварь!» Следующее боевое плетение, что-то более мощное, чем стрела хаоса, угодило выреса. Игун взревел от боли, но не упал, не ринулся в атаку или прочее, остался на месте, продолжая прикрывать меня. Я скользнул взглядом по окрестностям. Где Рил? Черного охотника нигде не было видно. Убежал? Вряд ли. Скорее всего, затаился и атакует в самый неподходящий момент. Не просто так кон бросал на зверя столь нервные взгляды. Похоже, ставший моим питомцем несет нешуточную угрозу даже Левиану. Еще один удар заклинанием, и Ирис, жалобно взрывев, рухнул на бок. В этот раз противник использовал что-то мощное, скорее всего, третьего ранга. Настолько уверен в своем превосходстве, что не экономит магическую энергию. Но это же глупо. Ничего, сейчас посмотрим, насколько силен жрец алчного бога. Как говорил кот Танра Шимун... Пистоли смогут только раз выстрелить ядрами второго ранга. На перезарядку у меня вряд ли будет время, да и не тот сейчас случай, когда следует беспокоиться о состоянии огнестрела. «Бах-бах!» — грохнули выстрелы. Ядро второго ранга врезалось в защиту Левиана, оставив мне аж два алых круга. Но не это было главным. На правом запястье кона что-то вспыхнуло. Похоже, мне удалось обнулить действие защитного артефакта. Уже хорошо. «Ах ты, тварь!» Взревел противник и попытался повернуть своего игуна мордой к лежащему неподвижной туше Ирису. Вот только ездовой зверь внезапно не пожелал подчиняться. Кон выхватил из ножен меч и ударил им плашмя по крупу ящера. «Рахил, ты что творишь? Повернись, я сказал!» «Хрррр!» — взревел в ответ игун, помотав головой, словно отказываясь подчиняться. Я не стал терять даром время и дважды ударил Левиана стрелами хаоса, вновь прощупывая его защиту. Оба заклинания натолкнулись на алый щит, полностью укрывающий фигуру жреца. «Ты пожалеешь о своем упрямстве, тупая ящерица!» — заревел кон, спрыгивая со спины зверя. «Вирша, какого хаоса?» «Я не вижу убийцу, конме!» — отозвался Тан, и его голос звучал растерянно. «Он же второго ранга и не может еще прятаться!» «Не сдохни, идиот!» — рявкнул в ответ Левиан, принимая очередную стрелу хаоса на щит. «Алексис, ты на что надеешься?» Твои стрелы не способны даже пощекотать меня! Я не ответил. Продолжая укрываться за тушей Ириса, двинулся по кругу, удерживая получившуюся преграду между собой и коном. В это же время мысленно прикинул, сколько у меня еще осталось энергии и хаоса. На одно плетение второго ранга не больше. Жаль, похоже, мне не пробить защиту противника. И все же стоит попытаться. Неожиданно сменив направление движения, я ринулся навстречу Клевиану. Видимо, приготовившемуся к долгому и утомительному преследованию. Видимо, противника тоже изрядно поубавил с магической силой, и он решил экономить. Мой поступок стал для него неожиданностью, а последовательный удар копья Хаоса и Ледяного Тарана, почти сбивший вражескую защиту, и вовсе заставили Кона отступить на пару шагов. Его ответный удар частично принял на себя Ледяное поле, и, видимо, это спасло мне жизнь. В правом кармане стало на миг горячо. Артефакт принял на себя остатки атакующей магии и не смог держать ее. Лишь Кираса Хаоса смогла задержать удар плетения третьего ранга. В тот же миг раздался душераздирающий вопль, заставивший меня улыбнуться. Похоже, Рил добрался до своего противника первым, и тому не помогло его воинское умение. А ты не так прост! усмехнулся Левиан и ударил повторно. Кирасу снесло мгновенно, но у меня имелся еще один слой защиты ледяная броня. Настала моя очередь наносить удар, пока Левиан с недоумением смотрит на меня, целого и невредимого. Силы хаоса не хватает даже на стрелу, поэтому я в считанные мгновения сформировал ледяной шип из последней энергии воды и ударил почти в упор. В глазах противника полыхнул ужас, он оступился и рухнул на спину. Увы, но мне не удалось пробить его защиту, лишь напугать. «Ха!» Я нанес последний удар копьем, словно какой-то простак. Уже приготовился к смерти от магического заклинания, но ошибся. Левиан, испугавшись вместо встречной атаки или попытки отразить мой удар мечом, сотворил плетение, обновив защиту. Копье ударило в обновленную защиту, и я, не останавливаясь, начал давить, молясь, чтобы оружие не сломалось, выдержало. Чувствуя, как уходят драгоценные секунды, закричал: Сдохни! — Заорал в ответ Левиан и наконец ударил клинком. Звон стали, противник угодил наконечник. Второй взмах, но я уже приготовился к нему и отвел копье в сторону. В этот момент кон окончательно пришел в себя и атаковал магией. Стрела хаоса ударила меня в грудь, почти в упор. Ледяная броня отразила и это заклинание. Правда, и сама рассыпалась, оставив меня совершенно беззащитным. Враг, похоже, понял, что произошло, его глаза плыхнули торжеством. Стремительная черная тень обрушилась на голову ликвидатора, заставив того заорать от неожиданности. Острые, словно бритва, когти Рилла начали стремительно полосовать магическую защиту Левиана, и та прямо на глазах стала бледнеть. Черный убийца делал то, что умел лучше всего — убивал одаренного. Питомец выиграл мне драгоценные секунды. Подскочив к противнику, я наступил ему на правое предплечье и ударом ноги выбил меч из руки, а затем, приставив наконечник к запястью, силой надавил на него. Все. Теперь Левиан вряд ли сможет использовать магию, а значит... В этот миг произошли сразу два события. Первое — Рилл все-таки добился своего. Защитное плетение спало, и острые черные когти двумя ударами практически отделили голову ликвидатора от тела. Только я не успел этому порадоваться, даже не смог прочесть вспыхнувшие перед глазами текстовые сообщения от Либеру. В левое плечо что-то ударило с такой силой, что меня сбило с ног, швырнув на землю. Острая боль пронзила насквозь мое тело. Скосив глаза, увидел, что у меня на месте ранения круглое отверстие с обуленными краями. И нос. Перекатившись в сторону под бок ящеру, я увернулся от второго выстрела. Осмотрелся. До копья несколько метров, а вот клинок Левиана лежит совсем рядом. Что ж, пора вспомнить свое прошлое. Прыгнув вперед, в перекате ухватил рукоять и встал уже с клинком в руках. Очередной выстрел, и в метре позади и слева поднялся фонтанчик земли. Шаг вперед и в сторону... Танец ветра, которому я научился у одного из своих наставников. Очередной выстрел, и я почувствовал, как над головой просвистел заряд энергии. Хаос! Да когда же у небожителей закончится в оружии энергия? Еще один залп, и слева от меня в паре метров раздался жалобный мявк. Рилл кубарем покатился по земле, подняв кучу пыли. «Тайфун, ты должен победить в этом поединке, иначе все зря!» Осталось немного, какой-то десяток шагов, и я смогу сильно удивить противника. Уклонившись еще от одного заряда, я вновь ушел вперед длинным перекатом, чтобы в следующий миг очутиться почти перед мордой игуна первого ранга. «Убей наездника! рявкнул я ящера и тут же взмахнул мечом. «Дзынь!» — клинок отразил новый выстрел, а в следующую секунду противнику стало не до меня. Зверь под ним протяжно зарычал и начал заваливаться на бок, пытаясь утянуть под себя и носа. Я, не останавливаясь, двинулся вокруг ящера в надежде добраться до небожителя до того, как игун раздавит его. Вот только враг был не из простых рядовых. Очередной выстрел, и гун, хрюкнув, забился в предсмертных судорогах. Правда, и носу все же досталось. По инерции его вышвырнуло из седла. Сейчас он пытался подняться на ноги и одновременно осматривался в поисках меня. «Успею! Должен успеть!» Ха Меч с силой опустился на ружейный ствол, приводя оружие в негодность. Я собрался нанести второй удар, но лезвие клинка крепко засело в ружье небожителя. Чем он тут же воспользовался, крутанувшись так, что чуть не вырвал рукоять меча из моих рук. Пришлось изловчиться, чтобы не остаться безоружным против покрытого броней носа. Противник выиграл драгоценное мгновение, чтобы подняться на ноги и извлечь из ножен два коротких клинка. Я нашел тебя, чужак! прохрипел враг и шагнул навстречу. Сейчас ты умрешь. Сделав длинный выпад, тут же отбитый противником, я двинулся по кругу, чтобы прощупать защиту небожителя. Нанес второй удар и едва успел разорвать дистанцию. В этот раз враг не стал парировать, приняв лезвие на грудь и попытался достать меня одним из своих тесаков. Да я просто не смогу пробить стальную защиту и носа. Мне нужен не меч, а тяжелая секира или боевой молот. Сразу вспомнился тот оруженосец, которого я убил на дуэли. Ай, Лин, справедливая! Ну и как прикончить этого закованного от макушки до пят воина? Инициатива временно перешла к врагу. Я лишь парировал особо опасные удары и уклонялся, кружил, пытаясь утомить противника, пока не почувствовал, что враг тянет время. Специально подставившись пару раз, убедился в своих догадках. И нос не рисковал, предпочитая изматывать меня не особо опасными выпадами, лишь изредка пытаясь дотянуться лезвием. Разорвав дистанцию, остановился, уставившись в непроницаемую смотровую щель шлема, затянутую матовым стеклом. Небожитель не стал нападать и замер, чуть клонив голову на бок. «Почему вам так важно убить меня?» — поинтересовался я при этом, попытавшись прочувствовать свое энергетическое сосредоточие. «Мало. Едва хватит на однозвездное плетение воды и заклинание хаоса первого ранга. Такая магия вряд ли навредит моему противнику». «Ты — первоочередная цель, враг номер один!» — прозвучал в ответ хриплый голос. «Лучше сдайся сейчас, и тогда тебе больше не придется бегать и прятаться. Мне рано еще умирать». Ответил я, крутанув клинком, и вновь двинулся навстречу врагу. «А вот твое время пришло!» «Ха! Ты не сможешь причинить мне вред своим оружием!» Рассмеялся и нос. «Как и магией! Я видел твои возможности! Они на уровне Тана, не выше! Сдавайся!» Вместо ответа я нанес удар целись в голову. «Не могу навредить, говоришь? Посмотрим! Второй удар, третий, разрыв дистанции!» Несколько секунд удерживал небожителя на расстоянии полутора метров, и снова атака. На грани допустимого риска, почти подставляясь. Не будь за моими плечами многолетнего опыта сражений и поединков, и меня уже не раз бы рубанули тесаком. Почувствовав, что у меня вполне достаточно сил на двухзвездную технику, я, наконец, отбежал от противника и создал ледяную броню. Теперь можно действовать более решительно, а точнее попытаться повалить врага на землю. И нос, может, что-то почувствовал или задумал какую-то пакость, потому что внезапно начал быстро пятиться от меня, выставив перед собой оружие. При этом у меня под ногами стала вздрагивать земля. Да что вообще происходит? «Хрррррр!» Раздался за спиной рев Игуна, и мимо меня пронеслась туша ящера. У небожителя не было никаких шансов против этой махины. Секунда вторая, крик, глухой удар, и тело и носа взмыло вверх на добрые четыре метра. — Проклятье! Зверь сейчас убьет его! Как там звали его? — Рахил, стой! Не убивай его! — крикнул я питомцу убитого кона. — Он мне живым нужен! Зверь резко замедлился, поднимая тучу пыли. Повернул ко мне свою морду и фыркнул, после чего продолжил двигаться к неподвижно лежащему телу и носа. Неужели прикончил? Жаль. Я надеялся получить так нужные мне единицы теники. Тем временем ящер, ухватив небожителя зубами за ногу, развернулся и поволок тело в мою сторону. Я двинулся навстречу, опираясь на оружие. Все же рано в левом плече изрядно ослабила меня. А сейчас уже можно перестать скрывать свою слабость. «Ты уверен, что он еще жив?» — спросил я Игуна, остановившись в шаге от распростертого тела. «Ты его так швырнул, что у него все внутренности в кисель превратились!» «Хру!» — обиженно ответил ящер, мол, за кого ты меня держишь? Переместившись в изголовье и носа, я ногой наступил на голову противника, повернув ее на бок. Отыскал взглядом узкую щель между шеей и стальным воротником и с силой вбил туда острие трофейного меча. Руки небожителя метнулись к клинку в попытке остановить проникающие все глубже лезвие, но поздно. Я рывком вогнал его до упора и двинул в сторону, увеличивая рану. Тело и носа затряслось, из горла вырвался булькающий хрип, руки начали скрести кирасу. Несколько секунд, и враг, наконец, затих. А перед глазами у меня появились сразу несколько сообщений от Либеро. Кандидат номер два. Твои данные изменены. Единиц парсомы 5. Ранг Либеро 2. Официальное звание ⁇ условный курсант первого года. Фактическое текущее звание ⁇ Тан. Плюс 200 очков к прогрессу Либеро. Прогресс Либеро 3. 1112 из 2500. Собственность Айлин, Деуса из непризнанного пантеона хаоса. Ветка развития, ликвидатор. Отсчет 16 дней 23 часа 59 минут. Для сохранения жизни необходимо повторное уничтожение искры теники. Симбионт-модуль «Глаз Бога». Парсома 5 единиц. Ускоренная регенерация, ускоренное восстановление энергии, ускоренная реакция. Укрепление мышечной ткани, укрепление скелета. Имеется доступ в совет Либера. Доступно единиц теники две. Количество парсомы позволяет улучшить симбионт-модуль. Для активации необходимо разрешение. Да? Нет? Не сейчас. Произнес я, смахивая в сторону последнее сообщение. Выпустив рукоять меча, осмотрелся. И сразу же со всех ног бросился к игуну. Сорвал с него рюкзак, кона вскрыл и принялся искать аптечку. Вот она. Рывком извлек небольшой кожаный футляр и поспешил к Риллу. Черный охотник, пошатываясь, направлялся ко мне медленной походкой. Его правый бок был весь в крови. — Рил, остановись! — крикнул питомцу на бегу. — Тебе сейчас нужен покой! На ходу, вскрыв аптечку, я осмотрел ее содержимое. — Так, вот оно, что нам нужно. Заживляющие массе шприцы с обезболивающим зельем. Один тут же на ходу всадил себе в левое плечо и выдавил содержимое. Второй, опустившись на колено рядом с питомцем, воткнул зверю в паре сантиметров от края раны. Повезло Риллу. Заряд энергии не переломал кости, лишь попортил шкуру и оставил глубокий ожог. Жить будет. Пока ожидал, чтобы обезболивающее начало действовать, тщательно покрыл свою рану заживляющей мазью. Закончив с собой, начал осторожно наносить лекарство на ожог. Черный охотник глухо зарычал, но не дергался, терпеливо перенося боль. — Потерпи, друг! — произнес я зачерпывая из баночки еще мазь. Продолжил наносить на края раны, но замер, почувствовав, как к нам приближается что-то нехорошее. Осмотрелся по сторонам и с трудом сдержал рвущееся с губ ругательство. С запада, почти сливаясь с горизонтом, по небу двигался корабль носов. В том, что он направлялся к нам, у меня не было сомнений. «Осмотревшись, я понял, нас отрезали от крепости Либеру. У меня был только один путь отступления — в руины». «Хря!» — вопросительно произнес приблизившийся со спины игун. «Двоих возьмешь на спину?» — поинтересовался я и, не дожидаясь ответа ящера, обратился к черному охотнику. «Рил, подняться на Рахила сможешь? У нас тут забег до руин намечается, надо успеть». Флагман юго-западной группировки. Артхайн. Первый зараженный материк. Планета Артея. Капитан Раммен. Что удалось обнаружить? Поинтересовался капитан, еле сдерживая ярость. Перед командующим всей юго-западной группировки, вытянувшись в струну, стоял шкипер судна, первому прибывшего на место происшествия. Обнаружено тело штурмсержанта, убитого мечом. Оружие оставили в ране. Также найден убитый игун первого ранга и раненый второго. Да, еще растерзанное зверем тело Орденца в звании тана с множеством следов крови. Информатор, уточнил Раммен. Никак нет. Информировал нас Кон Левиан, ликвидатор крепости номер три, и не чужак, которого мы ловим. Тот должен быть гораздо моложе. Вроде наш агент недавно принявший тенику. Предательство? Скорее всего. Кто-то пытается зачистить следы. К сожалению, нам неизвестно, кто выжил после схватки. Обнаружены два следа. Один идет строго на восток, к руинам, другой уходит на север. Я отправил по обоим направлениям усиленные группы, но вы же знаете, как быстры эти проклятые ящерицы. А покидать место происшествия на судне вы лично запретили». «Как думаешь, куда ушел чужак?» «Капитану, наконец, удалось справиться со своим раздражением». «Смею предположить, что на север». «В руинах мы легко можем заблокировать любого». «Любого, говоришь?» «Вот и займись этим».